Очень своеобразное ощущение. Он знает, что преступница была любовницей Убитова. В его распоряжении есть весь Док. В конце концов он знает преступницу почти в лицо, и тем не менее она по-прежнему недосягаема. Макс уже полчаса мерил шагами свой офис, от двери до ширмы и обратно. Можно, конечно, поступить совершенно просто. выложить полиции все факты, известные ему. Они всё быстро раскрутят и схватят преступницу, а сыщик Макс Вундерлих получит объявленное вознаграждение. Будет снято подозрение с Кристины. У преступницы возможно обнаружат расписки банкира, которые и станут мотивом совершённого убийства. А как же Кристина? Уж теперь-то ей придётся идти в полицию. И снова рассказывает историю, которую она так тщательно и так долго рассказывала сыщику и его помощнице. И тогда зачем всё это было нужно? Нет, так не пойдёт. Обиженный червячок самолюбия вдруг шевельнулся где-то в глубине его души. Он должен найти эти расписки. Он заслужил этот подарок судьбы. Он поможет полиции, но позже когда это станет возможным. А можно взять фото Кристины Маттерн. Ему удалось украдкой сфотографировать её, весьма похожей внешне на преступницу, и снова поехать к дочери господина Лоренцо. В прошлый раз она клялась, что никогда не видела в их районе мужчину, подходящего по описанию, которое сделал Макс. А вдруг после неожиданного перевоплощения преступника Дочь пенсионера что-нибудь вспомнит или её сосед, который также давно проживает в этом доме. А вдруг нет? Тогда ходить по домам и всем показывать фотографию? Возможно, полиция так бы и сделала или показала бы фото в программе новостей. В распоряжении полицейских значительный ресурс, которого нет у него, никому не известного частного сыщика. Слава богу, Полиция не ищет преступницу, похожую на Кристину Матерн. Кристина Матерн для них лишь вероятный заказчик преступления. Полиция ищет светловолосого парня, который, возможно, выполнял ее заказ. Он снова впереди полицейских, потому что располагает информацией, которой у них еще нет. Но они ее раздобудут, обязательно раздобудут. Что же ему предпринять? Сыщик сел на диван... и закурил. Клубы дыма поплыли к потолку, вслед за ними поплыли его собственные мысли. Клубы дыма, задержавшись у потолка, изменили направление и медленно потянулись в направлении приоткрытого окна. Мысли же Макса устремились гораздо дальше. Они достигли родного дома в Альпах и И начали кружить сначала над его полкой с книгами, где за разноцветными корешками скрывались запутанные дела литературных детективов. Потом на некоторое время повисли над столом в столовой, где по воскресеньям семья обедала в полном составе. Стремительно прыгнули к сараю, где держал хозяйственный инвентарь дед Стефан, И вдруг явили образ двенадцатилетнего мальчишки, сидящего на корточках с лупой в руках перед отпечатком сапога. Макс улыбнулся, сделал очередную затяжку и снова пустил мысли по маршруту, который они прокладывали по никому неведомому закону. На этот раз они спустились с горы, на которой находилась ферма, к её подножию, И немного пролетев над долиной, замерли над маленькой деревенской школой, пробуравили крышу и проникли в их класс, где закружили над партами, останавливаясь ненадолго на лицах одноклассников. Вот Тим Кнехт. Макс расследовал его дело о похищении велосипеда. Тим потом долго мстил ему за это. Вот толстушка Алина, она очень любила сдобные булочки. Вот за одной партой сидят братья-близнецы Майеры, Лукас и Йонас, оба рыжие и с бледными лицами. До чего же худы они были и до чего же похожи друг на друга. Потом Йонас умер от какой-то непонятной болезни. Интересно, как Лукас перенес это». Пожалуй, если умирает один из близнецов, то оставшийся должен чувствовать, что умерла какая-то его часть. Или не так. Макс встал с дивана и пошёл за ширму готовить кофе. Мимолётное воспоминание о братьях-близнецах, разлучённых смертью одного из них, не выходило из головы, рождало новые непонятные связи, вызывало к жизни воспоминания о более поздних событиях. в том числе произошедших совсем недавно захватив чашку с кофе он пошёл к своему столу и включил компьютер нет это конечно полная чушь компьютер закончил загрузку системы и голубой экран монитора явил заставку в виде заснеженных вершин швейцарских альп Он вводил разные словосочетания в поисковую систему, открывал всё новые страницы многочисленных сайтов, пытаясь найти то, что, как ему казалось, ему нужно. Нет, это полная чушь. Такого не может быть. А вот и страница, которая ему, пожалуй, нужна. Красивое старинное здание в правом верхнем углу, а рядом адрес и совсем недалеко от его офиса. Он завтра пойдёт туда, хотя это и полная чушь. Кофе в чашке закончился, и Макс подумал, что хорошо бы поехать домой. Выключив компьютер, снова закурил и ни о чём не думая пускал кольца дыма, скользян невидящим взглядом по предметам, составляющим интерьер его офиса. Зазвонил телефон, и Макс сразу же подумал, что вот опять. Не желая того, дождался звонка в офисе, а ведь уже мог бы быть на Берценплац, на пути к своему рано. Он нажал кнопку. Wunderlich. Hi, Maxik. Мартина, ты чего такая радостная? спросил Макс, забыв, что она всегда такая. Просто давно тебя не слышала. Расскажи, какие новости? А какие ты слышал последними? Я уже не помню. Последний раз мы обсуждали результаты твоего посещения двух немолодых дам, одна из которых якобы видела преступника, когда тот покидал синий Volkswagen. Вспомнил. Ты намного отстала, Мартина. Думаю, я могу добавить пару эпизодов для твоего романа. И они могут стать замечательной головоломкой для твоих читателей. Во-первых, Результат проверки алиби показал, как я и ожидал, что оно не вызывает сомнения. И что же дальше? Есть новость поинтересней. Он во всех подробностях рассказал ей о встрече с Карен Рунда, о грязном соломенном пореке и о своих за и против. Мартина спросила: "И к какой версии ты склоняешься? У меня осталась только одна банкира Убила брюнетка, похожая на Кристину Матерн. Она была его краткосрочной любовницей. Она была снята с ним в азиатском ресторанчике. Она угрожала супруге банкира, и она, пожалуй, забрала коричневое портмоне с расписками, чтобы дать им ход, возможно, но пока она, как я думаю, выжидает. Хочет, чтобы всё улеглось. Я думаю, ей не просто будет дать этому ход. Ахмед, если это он, не так прост, чтобы поддаться на её уловки. Это верно. Лучше всего, конечно, было бы найти её. Только где? А что если попытаться описать её тем людям, которым ты описывал Светлановолосова? Я уже думал об этом. Не смею, правда, утверждать, что отбросил эту мысль. Можешь привлечь меня. Я готова. Ты наверняка понадобишься, и возможно, в связи с другими обстоятельствами. Что ты снова затеваешь? Пока не знаю, Мартина. Я завтра тебе позвоню в любом случае. Тогда до завтра. В тот вечер он лёг спать раньше обычного. Чутьё подсказывало сыщику, что в ближайшие дни ему предстоят главные баталии. Кошмары в ту ночь ему не снились.